Глава 829. Искристая трава и запущенные грядки. Ха -ха, как я и думал, она действительно была здесь. Счастливый смех бай-юньфея разнесся на половину маленького мира. Юноша стоял на склоне небольшой 20-метровой горы и что-то рассматривал с довольным выражением лица. Прямо перед юньфеем обнаружилась травянистая лужайка, примыкающая к скалистому подъему, Растущая здесь трава выглядела довольно необычно. Стебли изгибались под странными углами, а вместо привычных оттенков зеленого можно было видеть лишь темно-фиолетовый цвет. Искристая трава. То самое необъяснимое наваждение, привидевшееся Байюньфею в пространственном кармане. Оно тогда показалось лишь на миг, и после этого юноша не обнаружил даже тени этого необычного растения. А сейчас искристая трава была прямо у него перед глазами. «Что? Что ты так разволновался из-за какой-то сиреневой травы?» — недоуменно поинтересовался у него Сяофан. «А, ты не знаешь?» Бай Юньфэй развернулся и озадаченно поднял бровь. «Это искристая трава, а значит, здесь должна быть целая жила молниевой руды, не меньше. Это крайне редкий ремесленный материал, Сяофан». «Ты меня обманул. Я спрашивал, есть ли здесь что-нибудь ценное». Искристая трава? Молниевая руда? Сяофан явно пребывал в замешательстве. «Что это? Ты не в курсе? Как ты можешь не знать о чем-то подобном? Да разве это не просто какой-то сорняк? В моем мире полно различных растений. Что такого особенного в этой траве?» «Сорняк? Сорняк?» Юньфей ошалел уставился на голограмму камня. Затем в его сознании сверкнула догадка: Ты хочешь сказать, что не специально так задумано, а появилось в этом мире естественным образом? Что появилось? Это твоя редкая руда? Если так, то, вероятнее всего, это жило, образовалось здесь сама собой за тысячелетия, или же я просто не в курсе? Если так подумать,. то мир средоточия действительно существует очень давно. такое и правда могло произойти естественным образом. так или иначе, я знаю множество способов использования молниевой руды. не возражаешь, если я возьму немного? ну да, конечно, бери. это теперь твой мир, тебе решать, как использовать его ресурсы. что ж, ловлю на слове. Бай Юнь Фэй издал счастливый смешок и, развернувшись, запустил в скалу огненный шар. громыхнуло. Взрыв взметнул комья земли и каменной крошки, оставив в скале кратер глубиной в несколько метров. О, довольно глубоко. Спустя несколько секунд дым развеялся, позволяя оценить результат разрушений. Фиолетовую траву в районе кратера разметало. На дне были видны лишь остатки корней, уходящие еще глубже в камень. Юньфейх, мойкнув, зажег над ладонью еще один огненный шар. Некоторое время спустя... — Это и впрямь целое жило молниевой руды, и не маленькая! — Юньфей выпрыгнул из кратера с ликующим смехом. На его ладони можно было видеть большой сиреневый самородок. Это был чистый, полупрозрачный материал, больше похожий на сверкающий, драгоценный камень. Он был бледно-фиолетовым на просвет, а в самом центре самородка будто была заключена крошечная молния. Кроме того, Юньфей отчетливо ощущал покалывание, просто прикасаясь к этой руде. Такого материала было не найти даже в школе ремесла. Молниевая руда фигурировала лишь в старых архивах и легендах. Вот это улов! Это слиток размером почти с арбуз, «Этого хватит и на самый массивный артефакт, даже если избавиться от примесей!» Восторженно пробормотал Юньфей, бережно пряча самородок в пространственное кольцо. Хм, «Интересно, что еще таит в себе этот маленький мир?» Теперь, после обнаружения такого роскошного подарка, Юньфей сгорал от предвкушения и энтузиазма. «Обычный кусок руды, и он уже на седьмом небе?» Сяофан обескураженно покачал головой. К слову, ты мне напомнил кое о чем. Здесь есть еще одно место, которое может тебя заинтересовать. О, Юньфэй тут же встрепенулся и с плутоватой улыбкой возрился на изображение камня. Что за место? Ты же сказал, что мир средоточия не использовался для хранения сокровищ. Но это не сокровище. Но если речь о природных ресурсах, то здесь, вероятно, много чего можно найти. Хо, если я правильно помню, где-то даже были посадки травы духа. Ключевое слово «были». Мой прошлый мастер в тот раз использовал все подчистую, так что вряд ли там что-то осталось». «Трава? Духа?» — глаза Баюньфея снова возбужденно блеснули. «Еще один экзотический ингредиент, которого у него не было. В мире средоточия...» выращивали траву духа. Где? Где она? Веди меня туда». Ну «Хорошо, идем». Естественно, Сяо Фан не подразумевал пешее путешествие или даже полет. Мгновение, и они уже оказались в совершенно другом месте. Долина шириной в сотню метров и длиной в несколько сотен предстала перед ними. Для Бай Юньфея это зрелище оказалось более чем впечатляющим, он окаменел пораженный тем, что видит и даже ощущает. Насыщенный аромат травы духа едва не клубился в воздухе, и каждый вдох электрическим разрядом пробегал по его сознанию. Когда первая отробь прошла, и глаза юноши начали различать детали, все его внимание оказалось приковано к растительности внизу. Не сказать, что долина была заполнена буйными зарослями, скорее уж наоборот, помимо нескольких типов трав и цветов, здесь едва ли что-то росло. Трава, укрепление духа и фрукт безмятежности, а там цветок небесного семь цветков? Это...» Бай Юнь Фэй снова впал в ступор. Сложно было даже описать его эмоции. Видя перед собой эти и посадки, юноша чувствовал себя нищим, который случайно забрел в старый амбар погреться и обнаружил там груду золота и серебра. Трава укрепления духа, как и следовало из названия, обладала укрепляющим и восстанавливающим душу эффектом. Ее можно было использовать для исцеления повреждений души. По легендам, эта трава была главным ингредиентом для небесного эликсира среднего грейда – пилюли укрепления духа. Фрукт безмятежности. Этот фрукт приводил сознание в состояние покоя и ограждал от дурных искушений. Это было крайне полезное средство во время попыток совершить прорыв на следующий уровень силы. Цветок небесного огня – невероятно редкое природное сокровище, способное дать существенный толчок развитию любого практика элемента огня – Когда Бай Юньфей пытался сформировать семя-спутник в школе ремесла, одним из мощнейших материалов, которые он использовал, был двухтысячелетний цветок небесного огня. Юньфей не мог даже распознать половину из находящихся здесь растений, но это лишь усиливало его восторженный энтузиазм. «А? «Это же там грозовая ягода?» Чудесный сад всколыхнул эмоции не только Бай Юньфея. Сяо Ци, также внезапно встрепенулся у него на плече. Стремительно сорвавшись в полет, стриж молнии метнулся к примеченному месту и, увеличившись в несколько раз, одним махом проглотил грозовую ягоду. Им обоим эта ягода была уже знакома. В прошлом, во время странствий по лесу духовных зверей, им довелось наткнуться на это природное сокровище – И друзья едва пережили это счастливое событие из-за духовного зверя, который охранял ягоду. Тот печальный опыт до сих пор был свеж в их памяти, но именно поэтому Сяоцы пришел в такой восторг, ведь здесь не было никого, кто мог бы ему помешать. «Как я и думал, здесь остались одни сорняки, этот сад давно пришел в запустение». Пока Бай Юньфэй и Сяо пребывали на седьмом небе от счастья, Сяо печально вздыхал, оглядывая посадки. «Сорняки!» Юньфэй едва не упал, заслышав этот комментарий. «Ты ты называешь эти растения сорняками?» «Да это же мелочь! Кучка третисорных ингредиентов!» — рассеянно отмахнулся Сяо Здесь лишь то, что прошлый мастер не успел использовать, да плюс кое-что проросло после его смерти. После стольких лет заточения, где я даже мог использовать элементальную энергию, сад пришел в совершеннейший упадок. Да и забыл я про это место, честно говоря, так что лишь ничтожная доля посадок дотянула до этого момента. Сад все это время не обеспечивался достойным уходом и подкормкой». Я могу им заняться. При должном присмотре растения здесь должны неплохо себя чувствовать. Возможно, это место еще может тебе послужить. — Ты называешь эти природные сокровища третьи сортными ингредиентами? — завопил Бай Юньфей в голос. От такой оценки его едва удар не хватил. Он совершенно не мог вместить в свою голову те высокие стандарты, которыми оперировала Великая Регалия. Лишь через некоторое время Юньфэй сумел унять эмоции. «Сяофан, то, что ты только что сказал, ты можешь использовать элементальную энергию для подпитки находящихся здесь растений? Естественно. Как еще, по-твоему, можно выращивать эти ингредиенты? На обычной земле столько разных растений не смогли бы сосуществовать», — Сяофан покрутил головой. Эта долина в прошлом была наполнена элементальной энергией. Сюда стягивались элементы в огромных количествах. От такого живительного эффекта даже мертвый пустился бы в пляс. Но после многолетнего запустения тут мало что осталось. Дай мне немного времени, и я уверен, я смогу привести эти посадки в божеский вид. В глазах Бай Юньфея проглянуло любопытство». Ты можешь собирать элементальную энергию из внешнего мира, а затем концентрировать ее в этом месте. Ха, разве это не идеальные условия для духовной практики? Глава 830. Подготовка к тренировке. «Духовная практика», — отозвался Сяофан, — «разумеется, это же одно из основных назначений мира миросредоточия». Если я постараюсь, то без труда призову сюда чистейшую, концентрированную элементальную энергию со всего маленького мира. Тренироваться в таких условиях куда эффективнее, чем во внешнем мире. Не сравнится с использованием нефритового трона, но все же... Серьезно? И ты молчал? Бай Юнь Фэй уже устал удивляться. От приятных сюрпризов за сегодняшний день у него уже голова шла кругом. Я и так говорил, не переставая все это время. Слишком многое нужно было упомянуть, пробурчался Офан. Я собирался рассказать об этом, когда ты в следующий раз займешься практикой. Бай Юньфэй возбужденно стиснул кулаки. Он не мог унять барабанный стук сердца, размышляя об открывающихся перспективах. Так в этом мире средоточия скорость его духовного развития можно было увеличить еще больше. Прямо сейчас у Юньфея не было необходимости использовать большинство обнаруженных сокровищ в этом заброшенном саду. а назначении многих из них он даже не имел представления, так что, вероятно, лучшим вариантом будет оставить посадки на попечении Сяофана и позволить им расти в волю. Сяофан сказал, что оповестит Юньфея, когда наступит время собирать урожай. К этому моменту юноша уже более или менее разобрался в устройстве маленького мира и в его достоинствах. Прочие мелкие нюансы можно было оставить на потом. Сейчас у него были дела поважнее. Хотя Сяофан уверил его, что аромат несравненных королевских пилюль продержится еще несколько дней, Юньфею не терпелось начать. С подобными делами медлить не стоило, и Юньфей желал разобраться с этим вопросом и начать тренироваться как можно скорее. Но как бы у него ни не чесались руки, перед этим нужно было решить один вопрос. Юньфей должен был покинуть мир средоточия и сказать несколько слов первому старейшине из школе теней, после чего уже можно будет со спокойной душой запираться в покоях. Придумать объяснение не представляло особой сложности. Они только что вернулись из экспедиции, многие устали и физически, и ментально, так что Юньфэй мог просто сказать, что ему требуется несколько дней уединенной медитации для восстановления и размышлений. В пустых гостевых покоях внезапно из ниоткуда материализовалась фигура молодого человека – Это был Бай Юньфей. Сяоцы привычно нахохлился у него на плече. Оба вели себя совершенно невозмутимо, словно никуда и не исчезали из этой комнаты. Фу! с облегчением вздохнул Бай Юньфей, глядя на камень, средоточия на столе. Столько всего случилось за короткое время, а уж сколько удивительных приобретений это ему принесло. Юньфей до сих пор немного колотило от возбуждения, Экскурсия по миру средоточия наглядно показала, кто стал финальным победителем экспедиции в пространственный карман. «А? Уже утро?» Бросив взгляд на песочные часы на полке, Юньфэй определил, что рассвет уже наступил. Пейзаж за окном в этом деле был малополезен, поскольку небеса застилала плотное покрывало туч, не пропускавших ни лучика солнечного света». Запрятав камень средоточия в складках одеяния, Юньфэй вместе с Сяо Ци отправился к покоям, где отдыхал Лунлань. Юньфэй, чем ты занимался ночью? В какой-то момент я совершенно перестал ощущать твою ауру. Что это было? Первым делом огорошил его вопросом ящер, стоило им встретиться. «Хо, ни за что не догадаешься, где мы были!» — с таинственным видом чирикнул Стриж. «Вы покидали школу?» — опешил Лунлань. «Невозможно! Я не мог этого не почувствовать. Ваши ауры просто испарились!» «Ха-ха, я тебе позже расскажу. Давайте сперва найдем остальных. Сделай одолжение, позови Джанкая, а мы пока встретимся с первым старейшиной, с Унлинем и остальными». «О!» — Лунлань кивнул, решив оставить расспросы на потом. Джанкай покинул свои покои некоторое время назад, Он околачивался здесь где-то сейчас, видимо, хотел дождаться тебя, но в итоге сдался. Скорее всего, решил, что ты погрузился в духовную практику надолго. Он сказал передать тебе, что он будет с и остальными. О, отлично, тогда пойдем. Они, наверное, решили обсудить, как лучше усвоить аромат несравненных королевских пилюль», высказал догадку Юньфэй, трогаясь с места. Мгновение помолчав, он вдруг добавил. «Кстати, Лунлань, я все хотел спросить. Тогда, когда вы застали меня у реки Осколков вместе с теми людьми, что это такое было? У тебя было очень странное выражение лица. Ты что-то заметил?» «Что?» Вопрос явно застиг ящера врасплох. Откровенно говоря, я и сам не до конца понимаю. Но когда я увидел того старика в черном, его аура заставила меня оцепенеть. Она словно проникала в самую душу. причем с такой легкостью, что я даже не мог подумать о сопротивлении». «А?» — Бай Юньфэй Фэй недоуменно моргнул. «Как странно, что за аура могла нагнать такую жути на Лун Ланя, который уже был духовным зверем седьмого уровня?» «Могу лишь предполагать, но, возможно, это был кто-то из драконьего племени», неуверенно добавил ящер. «И куда более чистой кровью, чем у меня». Если это так, то это было подавление на уровне крови. Я ощущал нечто похожее от мастера, но этот тип, он... Его подавление было даже более мощным, чем у наставника. Кроме того, по какой-то причине меня не покидало чувство, что я знаю его. Понятия не имею, откуда или даже как такое возможно, но это все, что я могу сказать. Подавление крови? Бай поднял бровь. Он уже слышал от Сяо что тот старик был духовным зверем в человеческой форме и, возможно, потомком древней драконьей расы. Но то, что он был даже сильнее Лун Дженя, стало для юноши новостью. Если все так, как утверждал Лун Лань, то это был зверь с даже более чистой линией драконьей крови, чем Лун Джень. По всей видимости, он был духовным компаньоном того молодого человека в черном. Иметь в качестве партнера столь грозного зверя, Бай Юньфэй вздохнул про себя. Его страх и настороженность по отношению к давешнему жнецу перешли на новый уровень. Задумавшись о личности убийцы, с которым ему довелось сражаться, Юньфэй замолчал, сведя брови вместе. Так, в хмуром молчании, они и продолжили свой путь». Не доходя до одного из гостевых павильонов, они уже почувствовали несколько аур. Из дворика доносились обрывки фраз. Все голоса были хорошо знакомы Юньфею и его спутникам. Это были Джанкай, Сунлинь и Сюй Джанни. О, Бай Юньфэй, ты здесь? Заходи. Джанкай первым почувствовал их приближение и тут же выкрикнул приветствие. Юньфэй улыбнулся и ускорил шаг. Зайдя на территорию усадьбы, он обвел взглядом лаконичный, но уютный дворик, в центре которого стоял единственный каменный стол. За столом уже собрались Джанкай, Сунлинь, Линь, Ли Те Чуй, Лянь Сюй Жань и Хань Юэ. «Юнь Фэй, то сражение оставило после себя какие-то серьезные раны. Ты в порядке?» Джанкай снова заговорил первым, на этот раз подпустив в голос беспокойства – Он решил, что Бай Юньфэй так спешно откланялся вечером, поскольку пострадал во время битвы со Жнецом. Заметив тень тревоги на лицах остальных, Юньфэй беззаботно улыбнулся. «Со мной все в полном порядке. Честно говоря, я осознал несколько вещей во время этого боя и так погрузился в размышления об этом, что совсем потерял счет времени». Осознал несколько вещей, Джанкай восхищенно цокнул языком. «Ты везде найдешь способ стать сильнее, да? Не утомился еще поражать народ?» Издав смешок, Юньфэй уселся рядом с Джанкаем и спросил. «Брат Сунлинь, а где первый старейшина?» «Он в соседних покоях разговаривает со старейшинами школы теней». Сунлинь указал на двери справа. «О, вот как!» — кивнул Бай Юньфэй. Темы, которые требовали обсуждения наставников, естественно, не предназначались для ушей младших учеников. «Брат Сунлинь, брат Ли, как ваши успехи? Вы же поглотили аромат королевских пилюль. По идее, вам теперь потребуется какое-то время в медитации, верно?» То, как он небрежно упомянул несравненные королевские пилюли, изрядно удивило Сунлиня и остальных». Они все заранее договорились не поднимать эту тему в обществе Бай Юньфэя, чтобы избежать неловкости. Любой бы сожалел об упущенной возможности на его месте, так что этот вопрос заставил их опешить. Осознав, что Юньфэй не испытывает никаких затруднений при обсуждении пилюль, Сун Линь осторожно ответил – А, «Да, ты прав. Первый старейшина договорился о том, чтобы мы могли какое-то время погостить в школе теней. Мы отправимся в школу ремесла после того, как усвоим весь поглощенный аромат несравненных королевских пилюль, а всерьез займемся медитацией уже там. Будем надеяться, что уже скоро мы сможем успешно пробиться через барьер ступени короля духа». Старейшины школы теней подготовили примерно такой же план для брата Сюй и сестры Юэ. «Да, это самый разумный вариант», — кивнул Юньфэй. «Аромат королевских пилюль начнет выветриваться из тела, если не будет должным образом усвоен, поэтому важно потратить какое-то время, чтобы полностью распределить его по меридианам. Брат Сунлинь, дружище Кай и остальные». «Очень скоро вы все станете королями духа. Примите мои искренние поздравления». «Да мы просто сделаем этот шаг чуть раньше. Рано или поздно это все равно бы случилось». Джанкай непринужденно помахал в воздухе рукой. «Брат Сун, помнится-то говорил, что в школе ремесла есть...» «Молодые люди снова загомонили, погрузившись в обсуждение сплетен и последних событий». «Дружеская беседа была прервана лишь спустя какое-то время». а причиной стали звуки шагов нескольких людей. Все повернули голову на звук и увидели, как во двор выходят старейшины двух школ. Глава 831. Поглощение аромата. Первый старейшина, глава Мо, старейшина Сюй, Бай Юньфэй и остальные повскакивали со своих мест и поклонились, приветствуя наставников. Пустое! Улыбнулся им мой Яньбай. «Сидите, мы собираемся вам всем кое-что сообщить». Он посмотрел на Сюй Жаня и Хан Юе со смесью гордости и благодарности, после чего снова повернулся к Сун Линю и остальным. «Вы все хорошо потрудились и были щедро вознаграждены за свои старания. Мы не ожидали столько гостей из-за этой экспедиции и не успели должным образом подготовиться». Но после обсуждения со старейшиной Сяо мы решили отложить все серьезные вопросы до того момента, как вы закончите с медитацией за закрытыми дверями. Тот факт, что он первым делом упомянул уединенные тренировки, явно показывал, насколько старшее поколение обеспокоено будущим развитием молодых людей. Никто вокруг не издал даже звука возражения. Они ожидали чего-то подобного». «Мы представим каждому из вас отдельные покои для медитации. Если вам что-то понадобится, то Школа Теней предоставит все необходимое по первому вашему требованию», размеренным тоном добавил Мо Яньбай. «Примите нашу благодарность, наставник Мо». Почтительно поклонился Джан Кай в ответ. «Сун Линь, просто сконцентрируй все усилия на аромате несравненных королевских пилюль. а времени не волнуйся». Мы вернемся в школу ремесла, когда вы все закончите. Строго заметился у Бинзы. Да, первый старейшина серьезным видом кивнул Сун Линь. Бай Юньфэй воспользовался паузой, чтобы заговорить. Наставник Мо, если позволите, то у меня к вам небольшая просьба. «Племянник Бай Мо Яньбай по-отечески улыбнулся. Говори свободно. «Господин, хоть мне и не повезло с ароматом королевских пилюль в карманном пространстве, я столкнулся с некоторыми вещами, которые значительно расширили мои знания о мире. Я бы также хотел попросить о безопасном месте для уединенной медитации». «О!» – мой Яньбай окинул юношу придирчивым взглядом. Ну, «Разумеется, это не проблема». «Большое спасибо, наставник Мо. Бай Юньфэй поклонился». Если не возражаете, могу ли я узнать, насколько серьезна ситуация той девочки? Ха -ха, племянник Бай. Удивительно видеть такую внимательность к другим в столь юном возрасте. Не часто такое встретишь. Мой Яньбай издал смешок: Но можешь не волноваться, с девочкой все в порядке. Яд проник в ее душу довольно глубоко, но это лишь вопрос времени. Уверен, что она уже придет в норму к тому времени, как ты закончишь со своей медитацией за закрытыми дверями. «Это хорошо. Спасибо вам и вашей школе за хлопоты. Наставник, насчет моего обещания изготовить небесный артефакт для школы теней. Боюсь, с этим придется подождать до моего возвращения из уединения. Разумеется, можешь не торопиться». «Обещание? Небесный артефакт?» — вклинился удивленный Сяо Бинзы. «Юньфэй, ты действительно пообещал нечто подобное?» «Да, это было благодарностью за помощь Школы Теней в спасении человека». В глубине глаз Сяо Бинзы промелькнули непонятные эмоции. «Слово есть слово. Предоставь это дело мне. Пока мы ждем, я изготовлю для Школы Теней духовный предмет». На этот раз блеснули глаза Мо Яньбая, но его эмоции были легко читаемы. Он был вне себя от радости». Если за изготовление небесного артефакта возьмется Сяо Бинзы, то успех гарантирован. Им не придется беспокоиться о том, что попытка создать артефакт закончится неудачей. Я... Юньфэй заколебался. Первый старейшина, я обещал лично изготовить артефакт. О, Сяо Бинзы странно посмотрел на юношу. Ты способен создавать предметы небесного класса? «Я готов приложить все усилия. В том случае, если меня постигнет неудача, буду рассчитывать на ваше наставления, первой старейшина Ха -ха, что ж, очень хорошо. Если ты думаешь, что у тебя получится, то я с нетерпением буду ожидать твоей попытки». Сяо Бинзы довольно расхохотался. Откровенно говоря, он поначалу ошибочно решил, что Юньфэй пообещал изготовить небесный артефакт, рассчитывая на помощь старейшин, вроде него». Он уже даже раздумывал, каким образом будет лучше отчитать юношу, но теперь, когда он осознал, что Бай Юньфэй действительно был намерен исполнить обещание своими силами, Сяо Бинзы с трудом сдерживал предвкушение, чтобы увидеть результат его работы. Вскоре после этого молодые люди разошлись по своим гостевым покоям. Некоторое время спустя несколько учеников школы теней оповестили их что все приготовления были завершены. Джанкай, Бай Юньфэй и остальные покинули усадьбы и последовали за своими проводниками в сторону горной вершины, скрывавшейся в тени основной части школы. Юньфэй отметил, что чем дальше, тем меньше зданий и людей можно было видеть вокруг». Более того, как оказалось, позади главной горы, на которой преимущественно базировалась школа теней, была не одна, а сразу несколько гор поменьше. На той горе, к которой они направлялись, не было видно ни одного строения, да и вся она казалась совершенно необитаемой. Не приходилось сомневаться, что эти условия были созданы специально для уединенных тренировок. В процессе восхождения молодые люди разделились, и провожатые повели их каждого своей тропой. В конечном итоге ученик «Школы теней» привел Бай Юньфея к 100-метровой остроконечной скале, в которой можно было видеть единственную широкую пещеру. Лишь когда Юньфей вошел внутрь, он с удивлением осознал, что эта пещера сильно отличается от того, что рисовало ему воображение». Его встретили не грубые голые стены, а просторная и чисто убранная комната со всем необходимым убранством. Впрочем, юноша отметил это лишь краем сознания. Поблагодарив гида, он дождался его ухода и решительно уселся в центре безмолвной пещеры. Несмотря на подавленное из особенностей долины черных туч духовное зрение, он все же был совершенно уверен, что остался единственным человеком на большом расстоянии вокруг этой скалы. «Сяу я отправляюсь в мир средоточия. Дай знать, если что-то случится». Юнь -фэй махнул другу рукой на прощание. Кто-то определенно должен был остаться снаружи, вот почему, несмотря на предполагаемое уединение, Бай Юнь Фэй взял Сяо Ци с собой. Лун Лань также остался у подножия горы в качестве дополнительной меры предосторожности. — Не беспокойся, пока мы с Сяо стоим на страже, никто тебя не потревожит, — уверенно чирикнул Сяо Ци в ответ. Бай Юньфей благодарно кивнул. Не сказав больше ни слова, он поместил камень средоточия в центр стола и растаял в воздухе. Внутри мира средоточия «Сяофан, доставай королевские пилюли. Я готов начинать», — сказал Юньфэй вслух, как только оказался внутри и огляделся по сторонам. «Готов начинать? Что ж, хорошо. Готов так готов», — послышался голос Сяофана — и рядом с юношей соткался из воздуха иллюзорный камень. Юньфэй кивнул серьезным видом. Он сел на землю и выжидательно уставился перед собой. В следующий миг пространство перед его глазами пошло рябью, и воздух окрасился в бледно-алый цвет. Это был аромат несравненных королевских пилюль. Как уже упоминался, Альфан, медицинский аромат ранее был заключен в непроницаемый барьер, и сейчас этот барьер начал истончаться и таять. Ноздри Юньфея затрепетали от насыщенного запаха, а его сердце, само собой, забилось быстрее под живительным действием легендарного лекарства. Не желая терять ни мгновения, Юньфей тут же окутал все облако аромата слоем элементального огня, затем заставил элементальные стенки сойтись, сконцентрировав алый туман в компактную сферу, в центре которой оказался он сам. В тот момент, когда юноша оказался в самой гуще концентрированного лекарственного аромата, его тело словно потеряло всякий вес. Алый туман постепенно просачивался сквозь кожу юньфея, и по телу начали расходиться волны невероятно плотной и мощной энергии, которая целенаправленно стимулировала развитие как самого организма, так и духовной силы. Бай Юньфэй полностью отрешился от внешнего мира и начал методично вбирать в себя аромат королевских пилюль. Все прошло без сучка без задоринки. Очень скоро Юньфэй уже втянул в свое тело весь разлитый в воздухе густой туман. Красный свет вокруг него не померк после поглощения аромата, но теперь это были лишь отсветы элементального огня. Багровая сфера вокруг юноши не торопилась гаснуть. Вместо этого пламя начало разгораться все ярче и ярче, пока вся скала не засветилась алым, словно пылающий меч. В центре этого огненного шторма с неестественно спокойным лицом сидел Бай Юньфэй. Ни крупицы аромата ни сравненных королевских пилюль не осталось вокруг него – Юньфэй взмахнул правой рукой, материализуя перед собой печать катастрофы, из которой тут же выскользнул и нырнул в его тело плотный сгусток огня. «А, это семя пламени? Он, у него их два?» Где-то в отдалении раздался вдруг полный изумление голос Сяуфана, но Бай Юньфэй не обратил на этот возглас ни малейшего внимания. Не открывая глаз, он продолжил концентрироваться на предстоящей задаче. Юньфей задействовал искусство двойного пламени и с его помощью начал направлять внутреннюю духовную силу, заставляя ее растворять в себе частицы королевских пилюль. Время шло, и с каждой секундой мощь пламени внутри тела Бай Юньфея лишь пребывала и пребывала. На лбу юноши шипел, испаряясь, обильно выступающий пот, На руках и шее набухли вены. Тем временем аура юноши стремительно набирала в силе. Глава 832. Печать приращения силы. Эффективность королевских пилюль становилась наиболее очевидна, когда эти пилюли усваивались организмом и поглощались душой. С эффектом пилюль человек получал двойные результаты в половину усилий. Это, в свою очередь, позволяло человеку гораздо легче прорваться через узкое горлышко к стадии короля духа. Но даже с королевской пилюлей прорыв не был чрезвычайно легким. Если будете использовать свои ладони как емкость для воды, то, вероятно, некоторая часть воды утечет сквозь щели между пальцами. Также эффективность пилюль будет уменьшаться, если они не будут должным образом усвоены». Это являлось главной причиной, по которой старейшины хотели, чтобы Сун Линь и другие начали тренировки прямо сейчас. Однако у каждого были свои границы того, сколько они королевских пилюль могли поглотить и усвоить. Даже будь у них сто несравненных королевских пилюль, один человек не смог бы поглотить их все. Сколько аромата королевских пилюль поглотил Сунлинь и остальные, зависело лишь от них самих, но количество пилюль, поглощаемое Бай Юньфеем, безусловно, было за пределами его границ возможностей. При нормальных обстоятельствах Бай Юньфей смог бы поглотить лишь половину от того, что он уже впитал. Но сейчас у него есть техника превращения силы, поэтому он может выйти за пределы своих возможностей. Превращение силы – одна из тайных техник древней школы алхимии. Ее особенность заключается в более эффективном поглощении пилюли и удержании ее в организме. Со временем усиливается эффект пилюль. В обычном случае после поглощения пилюль у человека вырабатывалось естественное к ним сопротивление. Чем сильнее пилюля, тем больше сопротивление. Простыми словами, чем сильнее сопротивление, тем слабее эффект от пилюль. Но техника превращения силы позволяла обойти это. Пользователь этой техники больше не испытывал сопротивления, поглощая саму пилюлю без каких-либо потерь. И пользователь мог позднее использовать эту незадействованную энергию. Бай Юньфэй использовал искусство двойного пламени, чтобы с поразительной скоростью расширить свои возможности. Уже половина аромата королевских пилюль была полностью поглощена его кровеносной системой и душой, но именно в тот момент аромат королевских пилюль начал скапливаться и сопротивляться поглощению. Это значило, что у бай-юньфея осталась половина непоглощенного аромата королевских пилюль. Время пришло. Снизив затраты духовных сил на поддержание искусства двойного пламени до половины от нормального количества, Бай Юньфэй начал циркулировать освободившуюся часть духовных сил по всему своему телу. Его духовная сила достигла меридианов, которые обычно не использовались во время его практики. Сила, медленно пульсируя, распространялась по всему организму, давая почувствовать каждую клетку тела. Направлять подобным образом потоки энергии было непривычно, но, закончив цикл обращения, у Юньфея появилось ощущение, как по уже проложенному пути отчетливо проявляется печать. Печать – приращение силы, ключ к технике превращения силы. В тот момент, когда эта печать сформировалась, духовная сила, циркулирующая по всему его телу, немедленно объединилась с непоглощенной частью аромата – сконденсировалось внутри тела Бай-Юньфея, рядом с его сердцем, вместе, где находилось его семя пламени. Бух! Бай-Юньфей почувствовал, как в его теле что-то с грохотом взорвалось. Словно танцующее пламя, в которое плеснули масло, два семени пламени мгновенно увеличились в размерах. — Ого! — невольный крик сорвался из уст Бай-Юньфея. — Капельки пота стекали по его лицу от высокой температуры, поднимающейся внутри тела. Казалось, что-то пытается сжечь его изнутри, одновременно угрожая взорваться, не будь он предельно осторожен. Потребовалась секунда, чтобы Бай Юнь Фэй завершил второй цикл и чтобы превращение силы снова сделало свою работу». Однако в момент, когда все закончилось, юноша почувствовал, словно яростное солнце, находившееся внутри него, охладилось ветерком. Ветерок был небольшим, но этого было достаточно, чтобы жара чуть-чуть спала. И так по всему его телу начали проходить сменяющиеся циклы жгучего тепла и прохладного ветерка. Огромное количество энергии, сосредоточенное рядом с сердцем, стимулировало его семена пламени до невероятного уровня. Бай Юньфэй чувствовал, что его тело перегружено огромным количеством энергии, с которой он даже мог бы справиться, чтобы поглотить аромат королевских пилюль за гораздо более короткое время, чем прогнозировалось. Такой сценарий большинство сочло бы глупым и безрассудным, так как никто не смог бы справиться с таким количеством энергии. Перегрузка энергии, превышающей то, с чем могли бы справиться их тела, означала лишь самоуничтожение. Но каждый раз, когда казалось, что тело Бай Юньфэ взорвется, словно воздушный шар, наполненный слишком большим количеством воздуха, Техника превращения силы начинала действовать, принудительно подавляя и уплотняя энергию в более плотную форму, подобную жидкости. Таким образом, техника превращения силы позволила Бай Юньфэю продолжить свою практику. Каждый раз, когда его два семени пламени расширялись до опасного уровня, техника возвращала их в нормальное состояние. И Бай Юньфэй смог поглотить аромат, не теряя ни капли его эффективности и не разрушив себя в процессе, несмотря на всю боль. Понемногу юноша начал усваивать аромат королевских пилюль в кровеносной системе. И в то время, когда внутри происходили такие удивительные изменения, пространство вокруг него также начало колебаться. Красный свет, исходивший когда-то лишь с вершины горы, начал простираться на несколько километров вокруг, И расстояние все еще увеличивалось, охватив весь мир средоточия с Бай Юньфэем в центре. Красный свет распространился, словно лесной пожар без настоящего пламени, способного сжечь весь мир. Распространяясь и стекаясь, свет мерцал, словно рябь волн по всему миру. «Ха, так это и есть мощь приращения силы? Немного безумно, не так ли? Цокнулся Уфан. «Элементальный огонь во внутреннем мире уже использован. Думаю, я должен начать делать свою работу и помочь ему». Весь мир содрогнулся от его последней фразы. Внезапно еще больший разрыв открылся, собирая невероятное количество элементального огня из пространства снаружи. За пределами мира Средоточия, вокруг горы Бай-Юньфея, можно было заметить появившиеся слабые ряби в пространстве. Однако никого не было рядом, чтобы даже заметить такое, и вся «Школа теней» осталась в неведении об этих невероятных событиях. Но за пределами «Школы теней», примерно в 25 километрах отсюда, в близлежащих землях, происходили очень шокирующие изменения. В некой области пространства можно было заметить, как волны элементального огня накатывались друг на друга, прежде чем исчезнуть из вида, словно стягиваясь в одну точку, словно засасываясь в воронку, начало которой не рассмотреть. Если бы король духа или духовный практик элемента пространства был рядом, они бы обратили внимание на малейшие колебания в окружающем пространстве». Они бы также почувствовали, как сотни нитей элементального огня уносятся вдаль. Словно конечная точка находилась не в этом мире. Мире, в котором они живут, а исчезали в неизвестности. Если бы кто-нибудь увидел это, любого из этих фактов хватило бы, чтобы вызвать множество вопросов. Это было спланировано Бай Юньфеем. Он знал, что его применение приращения силы привлекло бы внимание тех, кто мог заметить движение элементальной энергии в мире. Именно поэтому он заставил Сяо собрать элементальный огонь, до которого тот сможет дотянуться за пределами школы теней, чтобы избежать лишнего внимания. Одной из способностей Сяо была способность почувствовать любые изменения в пространстве на расстоянии в 50 километров. Помимо этого Сяофан также был способен создавать небольшие флуктуации в пространстве. Это было бесполезно против других, но хватало, чтобы собрать элементальный огонь извне. Сяофан с довольным видом наблюдал за тем, как элементальный огонь собирался в мире средоточия. Видя, как огонь собирался вокруг Бай Байюньфея, он кивнул головой. «Хм, не должно быть никаких проблем с такой подачей энергии». Все остальное зависит от тебя, и я с нетерпением жду результата. Глава 833. Настройка для плавного усиления. Прошло 15 дней. Почему до сих пор нет никаких изменений? Из комнаты Байгюньфея доносилось скучающее щебетание. Сяо Ци в настоящее время отдыхал на каменном столе, Его глаза со скукой смотрели на маленький камень на поверхности. В течение 15 дней Сяо Ци стоял на страже в комнате. Очень редко он отходил от камня, не говоря уже о том, чтобы хоть раз выйти из комнаты. Его связь с Бай Юньфэем немного притупилась с тех пор, как тот вошел в мир средоточия, хотя Стриши понимал, что это было из-за камня средоточия, ослабляющего их связь. Он все еще мог чувствовать, что с Бай Юнь Фэем происходит что-то таинственное, и что его сила медленно, но верно растет. Он знал, что Бай Юнь Фэй медитирует с использованием несравненных королевских пилюль. Из-за этого Сяо Ци боялся идти в мир средоточия, чтобы не побеспокоить его. По той же причине Сяо Ци решил не пытаться увидеть, что происходит внутри, или попытаться поговорить с Сяофаном, чтобы узнать, в чем дело». «Он будет служить сторожевой птицей во внешнем мире». О, похоже, что-то остановилось. Глаза Сяо Цы внезапно загорелись, когда он получил новое ощущение от своей связи с Бай Юнь Фэем. Пауза, которую он почувствовал, означала, что Бай Юнь Фэй закончил с поглощением. Некоторое время спустя Бай Юнь Фэй внезапно почувствовал, как что-то невидимое пробивается к его сознанию – Прежде чем он понял, что происходит, в его голове пронеслась мысль, которую он осознал и уступил этому ощущению. В следующее мгновение фигура Сяо Ци исчезла из комнаты. «Ух ты! Какая концентрация элементального огня!» Сяо Ци удивленно зачирикал, как только попал в мир средоточия. Весь мир был багрово-красным, когда он вошел, и воздух был горячим, как в пустыне. наиболее сильно выделялись на небе облака, которые постепенно начинали отливать ярко-красным цветом, замещавшим их белизну. Сяо Ци не смог удержаться, чтобы не сделать глубокий вдох. Вместе с воздухом к нему устремились и лучи красного света, которые он поглотил. Удовлетворенно вздохнув, радужный стриж обратил внимание на гору, где находился Бай Юньфэй. «Юньфэй, как ты себя чувствуешь?» Сяо Ци взволнованно защебетал, подскочив к другу. Бай Юнь Фэй в этот момент сидел на поверхности горы с обычным выражением лица, как и всегда. Он кивнул, когда сяоцы подлетел к нему. «Все прошло по плану. Это был большой успех. Неужели это здорово?» – прощебетал Сяо Ци. «И насколько ты стал сильнее?» Сяо Ци начал проверять Бай Юнь Фэя, когда задавал этот вопрос – Но вдруг замер, ощутив ауру. «Что? Но ты все еще пророк духа на поздней стадии. Ты совсем не изменился. Я использовал технику превращения силы, помнишь? Моя нынешняя сила точно такая же, как и раньше. Вся энергия, которую я получил от поглощения, была запечатана, чтобы полностью усвоиться. Когда я сниму печать, то я мгновенно увеличу свою силу». «О!» — Сяо Ци, понимающе кивнул. «Сколько энергии ты тогда накопил? Насколько сильным ты станешь после этого? Сможешь ли ты совершить прорыв, чтобы стать королем духа?» «Конечно», — кивнул Юньфэй. «Я был бы королем духа, даже если бы снял печать прямо сейчас. Но сейчас я ни за что этого не сделаю. Есть еще большая часть аромата несравненных королевских пилюль, которую я не усвоил. Я потеряю все это, если сниму печать». «Мне понадобится еще какое-то время, прежде чем я решу, что готов, но, будь уверен, когда я это сделаю, то стану намного сильнее. Вполне возможно, что я даже прорвусь на позднюю стадию короля духа». «Король духа на поздней стадии? Правда?» – прощебетал Сяо Ци. «От пророка духа на поздней стадии до короля духа на поздней стадии – это это же нелепо!» В этот момент раздался голос Сяофана. «А что у там такого?» Было бы напрасной тратой времени, если бы несравненные королевские пилюли не могли сделать что-то подобное с самого начала. Тем не менее, это только теоретически. Приращение силы может привести к тому, что ты станешь королем духа на поздней стадии. Процесс не будет легкой прогулкой и определенно должен занять некоторое время, чтобы разобраться, что к чему. «Да, конечно». Как ты думаешь, сколько времени пройдет, прежде чем я стану королем Духа на поздней стадии? Откуда мне это знать? Я никогда раньше не видел, чтобы кто-то использовал печать превращения силы. Все, что мы знаем до сих пор, это то, что начальные стадии превращения силы будут самыми быстрыми и заметными. Можно предположить, что использование несравненных королевских пилюль займет по меньшей мере несколько месяцев. Ты занимаешься этим всего несколько дней. Пусть процесс завершится. Усвоение энергии займет какое-то время, прежде чем можно будет увидеть достаточно значительный прирост. Я почти уверен, что пройдет несколько месяцев, прежде чем ты сможешь стать даже королем духа средней ступени. Может быть, потребуется несколько лет, чтобы стать королем духа на поздней стадии. А, Да, я тоже об этом думал. Кивнул юноша. Из того, что он видел в своих исследованиях техники превращения силы, оценка Сяофана соответствовала его собственной. Это уже скорость, намного превышающая ту, которую можно было ожидать. Чтобы стать королем духа на ранней стадии, потребовалось бы как минимум дюжина лет. и Это не говоря уже об узком месте, когда король духа на ранней стадии пытается стать королем духа на средней стадии. Я могу избежать этой проблемы благодаря технике превращения силы. Это само по себе невероятно обескураживающая способность. Пробормотал себе под нос Бай Юньфэй. То, что я использую искусство двойного пламени, станет новой переменной в том, насколько сильным я стану. Я определенно буду намного сильнее и намного быстрее, чем больше буду его использовать. К тому времени, когда я полностью усвою все то, что сейчас запечатано техникой приращения силы, сомневаюсь, что для меня будет проблемой стать королем духа поздней ступени, даже если придется потратить какое-то время для ее достижения. «Этот стиль развития уже очень своеобразен тем, что в нем используются два семени пламени. Даже я никогда не слышал о чем-то подобном раньше», — отметил Сяофан. «Но не слишком гордись собой». Это хорошо и все такое, чтобы становиться сильнее, но есть опасность в том, чтобы становиться слишком сильным слишком быстро. В самом свитке с техникой говорилось, что прилив энергии от снятия печати вызовет сильную нагрузку на организм, и если пренебречь собой, то можно просто взорваться от полученной энергии и умереть И не забывай, что если степень подготовки разума не соответствует уровню развития тела, то ты будешь страдать от еще худших побочных эффектов, воздействующих на разум, по сравнению с эффектами от внезапного усиления тела. Ты сойдешь с ума, и если ты это сделаешь, то вся твоя вновь обретенная сила будет бессмысленной. «Я знаю это и не буду снимать печать в ближайшее время». «Я определенно уверен, что подготовлю себя к будущему и к любым возможным развитиям событий». Бай Юньфэй был уверен в своей способности противостоять любым потенциальным штормам. Когда дело дошло до силы, юноша был уверен, что никто не был сильнее его в группе его уровня. Будучи пророком духа на поздней стадии, он мог стать таким же сильным, как король духа, если бы использовал режим берсерка». И все это благодаря искусству двойного пламени. Кроме того, Бай Юньфэй не боялся потерять себя, как упоминал Сяофан. Прежде всего, его сила воли была необычайно высокой. Во-вторых, у него было свое снаряжение, которое могло повысить его дух. Это было его второе преимущество перед другими. И, наконец, у него был шарф Стражи Души с его способностью стабилизировать его душу на сто процентов. Все это в купе давало неплохие шансы избежать повреждения рассудка. Но единственное, что меня беспокоит, это то, что до тех пор, пока не завершится процесс поглощения, я должен оставаться пророком духа на поздней стадии. Ба Юньфэй со вздохом сжал кулак. С этого момента и до тех пор, пока он не снимет печать, сила Ба останется неизменной. Ой, прекрати это! Вот что тебя беспокоит. Не думай, что все идет всегда так, как планируешь. Терпение это добродетель. И если ты не сможешь справиться с этим, тогда просто сними печать и сразу стань королем духа. Раздраженно хмыкнулся Уфан. Я просто рассуждал вслух, не бери в голову. Сяоцы, что-нибудь случилось снаружи? Нет. «Лун Лайн заходил два дня назад и сказал, что Сун Линь, Сюй Жань и даже Джан Кай закончили свою медитацию. Он сказал, что остальные также должны закончить в ближайшее время». «О, «Так быстро?» – моргнул Юнь Фэй. «Тогда, я думаю, у меня нет причин торчать здесь. Давайте выйдем и посмотрим, что еще нужно сделать».